И Али-Баба вступил в город, будучи в худшем состоянии, нежели мать, потерявшая ребенка. И не знал он, что ему предпринять, и как поступить с убитым. Он гнал своих ослов, утопая в море мыслей, пока не остановился у дома брата. И тогда он постучался в ворота, ему открыла черная абиссинская невольница, находившаяся у Касима для услуг, И была это одна из прекраснейших невольниц с красивым лицом и изящным станом, юная годами, ясноликая и черноглазая, совершенная по качествам. И что еще лучше, она обладала здравым рассудком, острым умом, возвышенными помыслами и великим благородством в минуту нужды. Хитростью и изобретательностью она превосходила опытного проницательного мужа, и домашние дела лежали на ней одной, и ей поручалось исполнение всех нужд. И али -баба вошел во двор и сказал, «Пришло твое время, о Марджана, и нам нужна твоя хитрость в важном деле». Я открою его тебе в присутствии твоей госпожи. Пойдем же со мной, послушай, что я скажу ей. И он оставил ослов во дворе и поднялся к жене своего брата. И Марджана поднялась вслед за ним, удивленная и встревоженная тем, что она от него услышала. И когда жена Касима увидела Али-Баба, она спросила, — Что идет за тобой, Али-Баба, добро или зло? Открылись ли следы Касима и узнал ли ты весть о нем? Поспеши меня успокоить и остуди жар моего сердца. Но али медлил с ответом, и она почуяла истину и принялась голосить и плакать. И али молвил, — Перестань кричать и не возвышай голоса. Берегись, чтобы люди не прослышали о нашем деле, и не стало бы ты причиной того, что мы все погибнем. Потом Али-Баба рассказал ей, что случилось и что произошло, как он нашел своего брата убитым и тело его разрезанным на четыре куска и повешенным в сокровищнице за дверью, и затем продолжал. Знай будь уверена в том, что наше достояние, наши души, наши семьи — это прекрасные дары Аллаха, и имущество, вверенное нам на хранение. Он заповедал нам благодарность за милости и терпение при испытаниях, и скорбь не вернет умершего и не защитит от печалей. Будь же терпелива, ибо последствия стойкости — благо и благополучие. Смириться перед приговором Аллаха лучше, чем скорбеть и роптать». Правильно и разумно будет, если ты теперь станешь мне женой, а я стану тебе мужем и женюсь на тебе. Моей первой жене это не будет в тягость, ибо она женщина умная, чистая душой и целомудренная, благочестивая и набожная, и мы все заживем одной семьей». Слава Аллаху, у нас довольно денег и всяких благ, чтобы избавить нас от работы и труда ради пропитания, и это обязывает нас благодарить подателя за то, что он дал, и хвалить его за его милость. И когда жена Касима услыхала слова Али-Баба, прошла ее великая скорбь и горесть, прекратился плач, и высохли слезы, и она молвила. Я, твоя покорная раба и послушная служанка, и повинуюсь тебе во всем, что ты считаешь за благо. Но как ухитриться в деле с этим убитым? Что касается убитого, — ответила Али-баба, — то поручи это дело твоей рабыне Марджани. Ты ведь знаешь, как много у нее ума и как велика ее сметливость, рассудительность и способность придумывать хитрости.